Письмо второе. Страж Порога. 6 марта 1915 года. Один из демонов показался мне начальствующим над остальными, да и выглядел он не так, как другие, еще более самовлюбленным, еще более эгоцентричным. Когда мы оказались друг против друга, я завел с ним беседу, отчасти для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, отчасти для того, чтобы усыпить его бдительность. — Кто ты? — спросил я его. — Ты кажешься главным среди себе подобных. Он гордо выпрямился. — Я и есть главный, — ответил он. — И здесь, и на земле. — И на земле тоже, — удивился я. — Да. И на земле тоже был ответ, потому что я — глубинная сущность человека, который велик среди людей, и этот человек послушен моей воле, так же, как послушны его воле все остальные. Сказав это, он назвал имя человека, которое привело меня в изумление, но я не стану его здесь повторять. — Если ты — злой гений человека, который все еще жив, — спросил я тогда, — как же ты сейчас можешь действовать здесь самостоятельно, словно ты отдельное существо, почему ты не вместе с ним? — Ты не все знаешь, — сказал он мне. — Я многого не знаю, — согласился я. — Так объясни же мне, если можешь, я хочу это знать. — Ну так знай же, — торжественно заявил он, — что я смог освободиться отсковывавшей меня земной формы, когда он признал меня своим наставником и начал поклоняться мне как к своему гению. «Он отпустил тебя?» — спросил я. «Он освободил меня, признав своим руководителем. Он знает еще меньше, чем ты, и потому называет меня именем, которое я презираю. Но пока я царствую, имя мне безразлично». «Или почти безразлично», — поправился он, — Однако тебе этого не понять, для тебя это слишком сложно. Но и я не так прост, как тебе кажется, возразил я, и встречал подобных тебе и раньше. Во время этого разговора учитель молча стоял рядом, но теперь я повернулся к нему с нимым вопросом. Он отвел меня немного в сторону и сказал, когда человек слишком себя превозносит, он тем самым освобождает сидящего в нем демона. Обычно такому человеку кажется, что он подчинил себе демона и сам посылает его с поручениями сквозь невидимый мир, но на самом деле демон командует им, а желание человека становится не более чем отражением приказов демона. «И мне надо было самому увидеть это адское зрелище, чтобы усвоить этот урок», — воскликнул я. «То, что тебе так или иначе предстояло узнать, самому ли». Или с моей помощью ты теперь сможешь постичь на собственном опыте, — сказал учитель. Вот ты уже увидел собственными глазами злого гения великого правителя. Он очень силен, — признал я. И сила его будет продолжать расти еще некоторое время, — сказал учитель, — а затем он отправится в Гиенну. И когда это произойдет? После того, как война окончится здесь, и на земле снова бы царится мир. Но прежде война должна закончиться здесь, а уж затем мир вернется на землю. «Что же это будет за война?» — спросил я. «Величайшая война всех времен», — ответил учитель, — «величайшая из всех когда-либо бывших и здесь, и на земле». «Когда она начнется?» «Здесь она, как видишь, уже началась, и не будь ты так далеко, ты знал бы об этом уже давно». «Действительно, я был слишком далеко, — согласился я. Ангел показал мне много звезд, и я многое успел узнать. Ангел хотел удержать тебя подальше от мира, чтобы ты набрался сил и как следует отдохнул, и смог бы теперь не только учиться, но и трудиться. «Что же я должен сделать?» — снова спросил я. «Многое». Последовал ответ, «но прежде всего ты должен пробиться сквозь астральный мир к земле, чтобы помочь своим европейским друзьям, которым угрожает опасность. Скажу только, что гораздо легче переплыть Геллеспонд, чем пробраться сквозь скопище дьяволов, но мне это удалось. Еще год назад у меня, возможно, ничего бы не получилось, поскольку силы добра были тогда намного слабее, нежели сейчас». У добра и зла, как и у моря, бывают свои приливы и отливы. Тогда было время прилива для зла. Одного своего друга, которому угрожала опасность, мне удалось спасти, другой же пока был, как я убедился, вне опасности. Однако вернусь к морю ненависти. Преодолевая его, я совсем изнемог. Но тут появилось прекрасное существо, так долго служившее мне проводником в недавнем прошлом, и шепнуло мне, «Кое-что на ухо. Оно стремилось подстегнуть мое чистолюбие. Ты можешь стать летописцем этой великой битвы, — сказала существо, — конечно, если сможешь добраться до земли. Пусть вас не смущает слово «чистолюбие». Чистолюбие бывает разным. И если под этим словом подразумевается искреннее желание лично участвовать в благородном деле служения, то не так уж важно, назовем ли мы его чистолюбием или как-то иначе, главное, чтобы за ним стояла любовь.